Глава 34. Пора определяться с будущим. Пытаюсь нейтрализовать действия токсина. Ярослав, сейчас главное не отключаться. Слушай мой голос. Сказанные Олесей слова звучали очень отдаленно. Словно виртуальная помощница находилась за несколько сотен метров от меня и отчаянно пыталась докричаться: Что такое, будущее, абсолют! Плох тебе! издевательским тоном продолжил директор. «Но ничего, это только начало». Я попытался послать его по известному адресу, но вместо этого изо рта раздавался только хрип. «Ярослав, я пытаюсь подать экстренный сигнал помощи, но ничего не получается. Тут включена глушилка. Попробуй использовать режим самообороны. Может, так сигнал пробьется». Но чем дольше действовал яд, тем меньше я осознавал происходящее. Вроде слышал голос, но не совсем понимал, что именно от меня хотят. Тем временем Рыбаков склонился надо мной и довольно зашептал. «Как же я ждал этого воронов! Твой ублюдок-отец посмел сдохнуть не от моей руки, так что хотя бы на его сынке отыграюсь». Внутри начало невыносимо сжечь. А слова Олеси теперь практически не слышались. В это время в кабинет неожиданно вырвалась Липкина. «Господин директор, так нельзя со своей командой! Это просто возмути! Она резко осеклась и, посмотрев на скручившегося меня, прошептала. «Что тут происходит?» Девушка рванула к дивану. «Господи, Воронов, что с тобой?» Она обхватила мое лицо руками и всмотрелась мне в глаза. После этого с отчаянием обернулась в сторону директора, который почему-то начал пятиться в сторону окна. Игорь Алексеевич, вы же владеете медицинской пылью. Почему вы ничего не делаете? В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Директор резко выпустил пыль, создал несколько кольев и швырнул в мою сторону. Вика среагировала на одних рефлексах и создала между нами щит, который выдержал атаку. А спустя мгновение в кабинет ворвалась охрана и набросилась на Рыбакова который в последний момент попытался выпрыгнуть в окно. Ко мне подбежал жилистый молодой парень и, быстро раскупорив какую-то склянку, засыпал мне в рот неизвестный порошок. «Антидот введен. Контроль над телом вернется через 30 секунд. Для полного восстановления советую обратиться к целителю», — проговорила Олеся. И действительно, через несколько секунд жжение внутри исчезло, да и человечек в углу экрана перестал мигать красным. «С ним все будет хорошо», — взволнованно спросила девушку охранника. «Он приходит в себя? Что тут вообще произошло?» Но тот лишь отмахнулся и сейчас старательно руководил бойцами, заполонившими кабинет директора. Как только почувствовал, что могу нормально дышать, трясущимися руками потянулся графину с водой. Но в последний момент одумался. Чай мы пили из одного чайника, а значит, скорее всего, отравлен именно бокал. Но рисковать все равно не стоит. «Воды!» — прохрипел я. Охрана зашевелилась. Четверо человек увели Рыбакова, а еще одного отправили за каким-нибудь напитком. Липкина же скинула с плеч сумку и, немного покопавшись в ней, достала бутылочку воды. «Так, сейчас осторожно!» — сказала она, придерживая меня за голову и по чуть-чуть заливая воду. «Не торопись, все будет хорошо». Сначала глотки давались тяжело. Горло уже не жгло так сильно, но все равно ощутимо резало. Чем больше я пил, тем лучше мне становилось. Но допить мне не дали, так как начальник охраны резко выбил бутылку из рук Вики, а потом грубо поднял ее за локоть. «Кто такая?» — рявкнул он. «Что тут произошло?» Она одернула руку и с вызовом посмотрела на мужчину. «Это вы мне скажите, что тут произошло? Кто из нас двоих должен обеспечивать безопасность этого молодого человека? Я или вы?» «Так, сейчас поедешь с нами, мы снимем записи памяти». Он повернулся к одному из своих подчиненных. «Рыбакова везем сразу к Арсению Константиновичу. Я доложу ему о произошедшем». Последнюю фразу он сказал с явной неохотой. Что неудивительно, ведь по факту служба безопасности снова облажалась. Тем временем Вика снова села рядом со мной и с тревогой спросила. «Ну как ты? Пришел в себя?» Я откинулся в кресле, запрокинул назад голову и смачно вырвался. «Теперь вижу, что с тобой все в порядке», — с улыбкой сказала Липкина. «Тогда, может, хотя бы ты мне объяснишь что-нибудь?» «Мне бы самому сначала разобраться, но одно я знаю точно. После произошедшего я просто обязан на тебе жениться». Пока Вика высказывала свое отношение к этому заявлению, я думал над тем, что действительно не совсем понимаю мотивов директора. Про Лилит я уже слышал, как и про то, что она то ли возглавляет, то ли является кем-то из верхушки состава 18. Но этот рыбаков явно испытывал личную неприязнь именно к моей семье. Вопрос ⁇ почему? ⁇ А еще я окончательно убедился в том, что оставаться в этой стране мне нельзя. Что бы ни делала имперская семья, состав 18 всегда находится на шаг впереди. Сначала нападение возле Академии. Теперь вот попытка отравления. В этой ситуации и идиоту понятно, что моя смерть — это только вопрос времени. А значит, пора принимать радикальные решения». После короткого доклада от начальника службы безопасности Арсений погрузился в размышления. Что бы они ни делали, группировка состав 18 все равно умудрялась удивить их. Ведь Алиса лично проверяла деятельность всего преподавательского состава и была абсолютно уверена в том, что все чисто. Но директор Академии художеств неожиданно решил отравить Ярослава. И ведь то, что его взяли под стражу, не особо поможет в деле. Второй уже привык к тому, что его противник не оставляет за собой следов. А если его так просто отдали в руки тайной канцелярии, значит, он либо ничего не знает, либо его память стерта, а мозги промыты. Еще и этот Воронов. Чем дальше заходило дело, тем больше он понимал, что нормальная жизнь для парня закончилась. О чем ему предстоит узнать совсем скоро. Либо мы на время прячем его от всего мира и активно тренируем, либо его убьют. Правда, услышав эти варианты, он может решиться на побег. По крайней мере, вероятность такого исхода весьма высока. Второй достал телефон и набрал свою сестру. «Лен, ты далеко?» «Через минуту буду» спокойно ответила сестра. Что-то случилось? Ярослава попытались отравить. Дмитрий говорит, что это очень редкий яд, игнорирующий лечебные свойства нанороботов. Мы его применяли во время африканских волнений. Ты про веспу? Да. Откуда ты знаешь? удивился Арсений. А впрочем, не важно. Черт. Он выжил? Само собой. Я подстраховался на этот случай и снабдил своих людей универсальным антидотом. Неожиданно Елена повесила трубку, а спустя мгновение ворвалась в кабинет. «Он уйдет!» — коротко сказала девушка, расположившись напротив брата. «По крайней мере, я бы точно ушла!» Второй задумчиво кивнул. «Да уж, в истории с будущим Абсолютом мы сильно облажались!» — продолжила четвертая. «Он слишком неожиданно появился, и мы не успели подготовиться!» «Оправдания не важны. Значение имеет только результат!» «Вот мы и получим результат!» — Где это произошло? — В художественной академии. Ярослав сказал Дмитрию, что отравивший его человек передал таким образом привет от Лилит. Лена выругалась и поднялась на ноги. — Я не понимаю, — прорычала девушка. — Чего именно? — Почему они всегда впереди? Такое ощущение, что они знают каждый наш шаг. На несколько секунд в комнате воцарилась абсолютная тишина. — А может, так и есть. И Лена внимательно посмотрела на своего брата. «Думаешь, в самых высших кругах есть предатели?» «Не просто думаю, а уверен в этом. Даже при безупречной работе разведки есть сведения, которые попросту не могли попасть в руки этой группировки». Романова немного успокоилась, подошла к столу и оперлась на него руками. «Ты ведь кого-то подозреваешь, верно?» «Может быть. Но подобными обвинениями не разбрасываются просто так. Поэтому я бы предпочел молчать, пока не буду уверен на все сто процентов». «Ну, или ты подозреваешь меня?» «В этом случае тебя бы здесь не было». Девушка вздохнула и снова упала в кресло. «Ладно, выуживать из тебя информацию все равно бесполезно. Так что не будем развивать эту тему. Скажи лучше, что мы будем делать сейчас?» Перед тем, как ответить, второй думал несколько минут. Он пытался отыскать приемлемый для всех вариант и вроде бы нашел такой. «Для начала мы усилим слежку за молитцами. Если Ярослав решит сбежать, то точно обратится именно к ним. Но с дальнейшими действиями определимся, когда я поработаю с этим Рыбаковым. Может, нам повезет, и из него получится что-нибудь вытянуть. После быстрого просмотра воспоминаний и небольшой проверки у Алисы, нас с Викой на несколько часов заперли в небольшой комнате, находившейся в неофициальной резиденции второго. Не знаю, чего именно они добивались этим действием. Может, искренне считали, что сейчас Липкина сдаст себя и попробует меня убить, кто их знает. Впрочем, мы с капитаном Ланей очень здорово провели это время. Девушка оказалась на удивление легкой и общительной, вследствие чего всего за пару часов я узнал о ее планах на будущее, о положении семьи, о младших братьях и сестрах. В общем, много информации, которую раньше я бы пропустил мимо ушей». «Но сегодня, как ни странно, мне было действительно интересно. Может, сказалось то, что Вика спасла мне жизнь, и я подсознательно был ей очень благодарен. Не знаю». «Ярослав, ну чего мы все обо мне разговариваем?» В один момент возмутилась девушка. «Лучше расскажи мне, как тебя вообще в ранбол занесло? Ты же вроде не принимал участия в прошлых сезонах». «Просто решил помочь друзьям. Пожал причем я». «И, как видишь, вышло очень даже успешно. По крайней мере, вас мы сделали». Вика моментально вспыхнула. «Да вам просто повезло! Вы...» В этот момент дверь резко отворилась, и внутрь зашел Арсений. Моя собеседница моментально вскочила и уважительно склонила голову. «Ваше Высочество, для меня большая честь познакомиться с вами». Баронесса Липкина едва заметно кивнул второй. «Мы разобрали ваши действия и пришли к выводу, что вы полностью невиновны». Более того, благодаря вашим действиям мой друг остался жив. Рук? Интересно, когда это мы с наследником, друзьями, успели стать? Или он таким образом пытается ко мне подмазаться? Неужели считает, что подобные детские приемы сработают? А вот Вика, похоже, впечатлилась. Рада стараться, Ваше Высочество. Моя помощница Алиса в скором времени посетит дом Липкиных и обговорит с вашим отцом размер вознаграждения. Не стоит. «Прошу без лишней скромности. Любой геройский поступок должен вознаграждаться», — отрезал Арсений. «А теперь прошу оставить нас с Ярославом наедине. Ваша машина уже ждет снаружи». Вика бросила на меня взгляд, потом снова повернулась в сторону второго и склонила голову. «Благодарю». После этого девушка быстро попрощалась со мной и сразу же покинула комнату. Арсений же, дождавшись, пока дверь закроется, произнес. «Ярослав». «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, поэтому прошу не принимать опрометчивых решений. Для начала давай разберемся в том, что произошло». Он прошел к противоположной стене и нажал на какой-то выступ. В следующую секунду шкаф откатился в сторону, открыв проход в другую комнату. «Думаю, тебе интересно, что именно Рыбаков имел против твоей семьи».